Мы удалялись от Кармай. Судно Ганзы хоть и без хода, на пушки целы. Не хватало вдогонку получить ядра в корпус. Отойдя на полмили, повернули на восток. Через неделю показался финский залив. Почти пришли. Надо заходить в Ивангород, вода и продовольствие на исходе. Это не 20-й или 21-й век. Холодильников нет, много не возьмёшь. А одними сухарями питаться уже надоело. Пришвартовались в порту. Дал матросам денег на отдых, потом заберём воду. Устал экипаж, почти полгода болтаемся в море. Мы с Георгием отправились в трактир, заказали обильный ужин, не спеша потрапезничали и стали обсуждать дальнейший путь. Мне надо было в Москву. Пока Петербург не построен, Москва столица. Да и родня у меня там. Караблик мой для моря невелик, но везде ли пройдёт по рекам? Судили, рядили с Георгием, решили узнать в порту у купцов, велика ли вода, не было ли засухи, каким путём лучше пройти. На следующий день, пока боцман занимался водой и продовольствием, а матросы отдыхали, Мы с Георгием обошли все корабли у причалов, выбирая российские, что шли по рекам. Подробно расспрашивали о водных путях, где мели, где пороги, как лучше пройти. Почти везде получали обстоятельные ответы. Помочь собрату дело святое. Может случится, что на обратном пути сами расспрашивать будут. Заместными усилиями путь был намечен. И через 2 дня мы уже вышли из Вангорода. Где по воде, где волоком по суше с помощью бурлаков, протискиваясь по реке, цепляясь мачтами за деревья, почти смыкающиеся на дузостью. Но мы пробрались в Москву на моём судне, ошвартовались, где всегда я ставил свои суда, недалеко от стрелки Яузы и Москвы реки. Поскольку родственников у матросов в Москве не было, почти все они были из Пскова, Новгорода, Твери и других городов, то все они остались на судне. Георгий остался за старшего. Я же, наняв извозчика, поехал на Петрова Великсий переулок, в мой дом, ставший уже почти чужим после смерти Михаила. Приняли меня неплохо. накормили, отвели в комнату для отдыха, но родственной близости я не чувствовал. И отъевшийся это, спавшись за 2 дня, пошёл на корабль. Половина команды сошла на берег, благо жалования позволяло. Вторая половина под руководством боцмана занималась мелким ремонтом и наведением порядка. Драили палубу, красили железо на блиндированных бортах, Повезло мне с боцманом, хозяйственный мужик. Я с Георгием зашёл в каюту. Он доложил, что на судне всё было в порядке, и в принципе, коли набрать продовольствия, воду и порох, можно снова отправляться в путь. "Вот что, Георгий? Мне надо время подготовиться к новому походу. У тебя есть пара недель, забирай свои ценности. Ну, можешь для охраны взять" двух самых толковых матросов. Езжай-ка ты домой. Успеешь за пару недель в Новгород обернуться. За две могу не успеть. Неделя туда, неделя обратно, так и дома я побыть немного должен. А то уж и дети меня позабудут, какой облик мой не хатец. Хорошо, договорились. Иди, ищи коней или корабли попутный, время пошло. Георгий убежал, вернулся через 2 часа, собрал пару злоб с ценностями, что мы отложили ранее, взяв уже готовых сопровождать его с оружием матросов, зашёл попрощаться и уехал на подводе на прощание, помахав рукой команде. Я сидел в каюте, прикидывал, что нам нужно из инструментов, одежды. Какие припасы нужны? А задумка у меня была сходить на Урал, посмотреть, что с изумрудными копями, кое я разведывал для совместного использования с купцом Демидовым. Рудознатцев мне теперь не надо, места залеганий известны, там даже знаки на скалах оставлены. И хотя карты у меня не было, почти все места я хорошо помнил. Коли выбраны уже копи, так тому и быть, ежели нет, можно набрать изрядный изумрудов. Здесь и сейчас они в цене. А сидеть на печке не по мне, душа просила движения, приключений. Я вызвал боцмана. Надо собираться в новый поход. Однако идём не в моря, на Урал. Дело к зиме. Вот приготовил я список: полушубки, валенки, рукавицы это одежда. Да инструменты по списку: ломы, молотки, кайла, вёдра. К тому же продуктов набрать. Вот тебе деньги. Да протянул мешочек с серебром. Займись с утра. Бери матросов, человека три. Нанимай подводы и по списку всё покупай. Ежели и упустил я чего, спросишь? А порохом, картечью и прочим припасом для штуцеров и пушек я займусь сам. Буцман долго читал список, шевеля губами, кивнул и ушёл. Половину забот с меня снял. Надо бы жалования добавить. Ладно, посмотрю, как справиться с поручением. Я же на следующий день Отравил же на лошадях в Тулу. В России лучший порох пока изготавливали здесь. Времени искать шведский или немецкий не было. В основном он продавался за границей. За 3 дня я успел в Туле купить несколько бочонков артиллерийского пороха, и бочонок пороха для штурцеров и пистолетов. Каждое его зерно было меньше по размерам Также купил картечи, ядер и свинцовых пуль. В общем весом почти в 200 пудов. Кубленные положили в подводы, образовавшияся в обозы из шести подводов. Медленно тронулся в обратный путь. И только через неделю мы выехали в Москву. Вся команда в поте лица разгружала телеги. В первую очередь порох, Не дай бог кто-то закурит рядом. Каждая ядро носили вдвоём на насилках. Закончили почти ночью и без сил повалились на палубу. Я не пошёл в дом к Михаилу, влёгся спать в своей каюте. Утром меня разбудил боцман с докладом о работе. Приобрёл и сложил в трюм почти всё из списка. купил бы всё, до да деньги кончились. Не отдал ещё мешочек серебра, сразу выплатил команде жалование, не забыв добавить боцману за хлопоты. Я знал, что жена умерла у него несколько лет назад. Все хлопоты по семье лежали на старшем сыне, и боцман был рад каждой копейке. По местным меркам я и так платил команде очень прилично, По приходу в Москву даже никто не заикнулся об уходе, но и работу спрашивал строго. Да, гонял команду, особенно первоначально, до седьмого пота. Так и не подури, а чтобы обучить стрельбе из пушек и штурцев, обращению с судном, всё это пригодилось в походе. Люди осознавали и не раптали. Мало-помалу через неделю После моего возвращения из Тулы все припасы были куплены. Корабель был почти готов. Я отпустил в краткосрочный отпуск половину команды, в первую очередь тех, у кого недалеко были семьи. Пока особенно делать было нечего, с оставшейся командой решил сплавать к месту, где был спрятан сундучок пиратского капитана. и закапачь оставшиеся ценности отложив себе на жизнь